Заболевания печени и желчного пузыря. Массаж показан при холецистите, который возникает на фоне желчнокаменной болезни, гастрита секреторной недостаточностью, хронических форм панкреатита, а также при ожирении, при хроническом гепатите в стадии ремиссии. Противопоказания. Острые заболевания печени, желчного пузыря перитонит, панкреатит.